Глава седьмая. Маленькое помещение позади посудной лавки, предусмотрительно арендованной в качестве комнаты отдыха, гримёрки склада, было под завязку набито возбуждёнными героями происшествия. Даже сдержанный на эмоции дедусь довольно посмеивался. Все устали и подзамёрзли. От перекуса не отказался никто. Шустро распотрошив одну из корзин сухим пайком, мои подопечные принялись жевать, разрываясь между желанием поделиться впечатлениями и едой. Почему Фырк носил странное прозвище, я выяснил уже через несколько минут. Этот мальчишка забавно пофыркивал, выражая любые эмоции, начиная от удовольствия и заканчивая раздражением. К примеру, сейчас Фырк демонстрировал столь нехитрым способом блаженства, держа в каждой руке по бутерброду, изучая влюбленными глазами корзину с провизией. «Ох, только и кота нам тут не хватало. При чашки с молоком Фырк на миг перестал жевать». Майи тоже были такими в первую неделю, после приобретения фермы. «Фырк, ты раньше жил в сиротском доме, верно?» На мой вопрос парень энергично закивал, за обе щеки уплетая очередную булку. «Если хочешь, можешь вернуться». Парнишка на миг застыл, обменялся красноречивым взглядом с миром, посмотрел на меня и нерешительно кивнул, словно сомневаясь в принятом решении. Потом еще раз и еще... «Да не тряси ты так головой, подавишься!» Вокруг послышались смешки от ребят, которые стали свидетелями нашего разговора. Получив в ответ ещё один энергичный кивок и возбуждённо благодарное мычание, я начала отдавать распоряжение. «Колин, ты ведь знаком с фырком я полагаю? У вас с Каркаришем есть два свободных места в спальне. Ферк теперь живёт с вами, договорились?» «Конечно, леди управляющая, я всё покажу». «Главное, устроим мы хорошую баню». Да вам всем не помешает погреться и расслабиться. Дети согласны угуколе, не переставая жевать. «Фырк, ты помнишь, как тебя на самом деле зовут?» «Марк. Только меня так давно не зовут». «Отличное мужское имя, Марк. Сильное. Знаешь, что она обозначает?» Пацан отрицательно замотал головой. «Мужчина с твёрдым характером. Я буду называть себя Марком. И только так». «Спасибо, леди управляющая». «И ну, в общем...» Мальчишка замялся, а потом, видимо, вспомнив, что он Марк решительно продолжил. «В общем, это из-за меня на вас напали. Я узнал Эда и позавидовал. Ну и проехался, мол, фу, чистеньким заделся, а сам такой же, как я, отказник. Вот мои, то есть мои бывшие товарищи решили Эда пощипать, да еще и старших позвали. А я не знал, а потом я с Эдом Малику увидел». «А эти как-то сорвались. Решили чистеньких поучить настоящей жизни. Я ничего не смог. А тут мир меня узнал. А это давай еду совать. Я отвлекся и не заметил, что они за мной следили. Извините». Малика сочувственно кивала, а потом, видимо, чтобы прервать эту путанную, трудную для всех речь, просто сунула Марку в рот свой недоеденный бутерброд и подлила молока. «Мы все поняли, ешь. Вот вернемся домой, сам все поймешь». У нас теперь такая жизнь. Только не ленись. Скоро учиться начнём, правда, леди Риштар? Колин уже читать выучился. И Шон, и мир. Я уже по складам читаю, все цифры на монетках выучила. А Шон даже делить и умножать умеет мозговитый, как дедушка уль говорит. Я тихонько выскользнула из помещения. Нужно было проверить остальных. Да и ребятам стоит пообщаться наедине. За мной потянулся и Ульх, доставая на ходу кисет Мои порывистые объятия застали деда врасплох, Но мгновение спустя он крепко жал мне в ответ. «Я так боялся!» — разоткровенничался дедусь. «Что ты сейчас всех своей магии как приложишь с перепугу? А тебе только метку сняли. Опять бы в меченой попало». «Все обошлось. Как ты ловко кнутом-то. Теперь парни с тебя не слезут. Придется тебе их и этой науке учить». «А и поучу, и кнуты плести, и арканы, и упряжкой править». Тему поучу. Сколько сил отмерено. Это раньше мне до чего дела не было. А сейчас только учи. А парнишка этот фырк, то есть Маркон неплохой, после побега бывший управляющий, когда голодно стал избег. Видишь, судьба как завивает Теперь отъестся. Отмыть мы его, отмоем, я прослежу. Иди, куда шла, не беспокойся. У Герри и Кендры всё было в порядке, меня отца они категорически отказались. Вирт и Сара, пришедшие на смену, подключились к веселью, и речёвки кричали уже на четыре голоса. Особенно публике нравилось про тёщу. «Будь, дитёк, по жизни проще, подари комплектик тёще!» С чувством орал Вирт свеженькую речёвку. Неожиданно из толпы ему ответил густой бас. «Подари комплектик тёще, и не будешь таким тощим!» Народ взорвался хохотом, а к столу меж тем пробрался огромный мужик, который, судя по виду, мог ломик узлом завязать. Ловко перехватив из рук Герри шинковку, детенушка вдарился щелчка по лезвию ногтем. Прислушался, вдарил еще, попробовал шевельнуть закрепку, зачем-то провел лезвием по щеке и заявил. «Хорошая сталь с добавлением ганомской, года три без заточки отходит, если ею кастрюль не скоблить». «Беру две шинковки и все овощечистки. Мне на постоянном дворе сгодятся. А то прислуга все пальцы ножом изрезала. Потом работает плохо». Ошарашенная Кенни паковала покупку, а Вирт, пошептавшись с Дэвисом, вновь заголосил. «Остался последний комплектик, тот, что уже проверен на ваших глазах. Купивший забирает все очищенные овощи даром. До весеннего конкурса продаж больше не будет». «Не упустите свой последний шанс!» «Давай сюда, балабол, складывай всё в корзину!» Руководила Виртом покупательница с натруженными руками, отсчитывая монеты. «Молодцы, ребята, всё продали, я не ожидал», нахваливал Дэвис, принимая выручку от Кендры. Ребята быстро собрались, и мы двинулись сквозь толпу, окружив Вирта, который нес тазик с нашинкованной капустой. и думая дети выбрасывать не умели, да и Васил за такой финт даст по ушам. Других ребят мы нашли устроившимися впритык в конкурсной площадке у стола наших девочек. Вирт, увидавший Марка, не нашел ничего лучше, чем поставить свою ношу чуть ли не под ноги и кинулся с объятиями. «Фырк, ты жив! Вот здорово! Ты же вернулся!» И обмен новостями пошел по второму кругу. Я подошла к необычно сосредоточенной и почти хмурой Василия. «Что-то не так?» «Все нормально». Но призового места нам не видать. Жюри известует, как будто отравил кто. Да ещё председатель, вражина мой давний. и на всех конкурсах его обходила. В этот момент тот самый давнишний соперник при очередном обходе чуть было не споткнулся о злополучной тазик с нашинкованной капустой. Зло сверкнул глазами в сторону васила прошипел что-то себе под нос и водрузил огромную посудину прямо на стол наших участниц, марая красивой скатерти. «Вот же, гад косоглазый!» В ярости пробурчала наша кухарка. К сожалению, убрать это безобразие со стола не представлялось возможным. Представители жюри «Зорг» следили, чтобы никто не вмешивался и не помогал участницам. «Специально ведь сделал!» Распылялась женщина всё сильнее. «Не расстраивайся. На весеннем конкурсе блеснём». Утешающе погладила я её по пышному плечу. «Да и другие команды поопытнее будут». Да то и обидно, что мы не хуже, просто новички. Я прошлась, посмотрела. У всех добротно, но ничего нового. А у нас только два соуса новых. А десерт Энеи? Это же глаз не оторвать. А мясо в хлебно-ореховой панировке? Что ты придумала? Язык проглотить? Эй, нет, дорогая я просто упомянула, что есть такой способ. А остальное вы уже сами. Да кому бы в голову пришло хлеб на терке тереть? Вот идут, сейчас опять с твоим манезом приставать будут. «Запатентуй его же что ли!» Мне показалось, что у нашего стола представители комиссии задержались особенно надолго. Как новички мы опять были последними в списке, а члены жюри пришли уже сытые и вымотанные. Самое оно повредничать. Тем не менее, всё вроде бы шло хорошо. Один из представителей даже упомянул, что мы можем претендовать на третье место, потому что у нас больше всего новинок, и есть шанс вырвать победу соперниц — Но дача была не на нашей стороне, так как количество баллов получилось одинаковым, а это значит, что как новичков нас отодвинут на четвертое место. Прозвучал гонг. Председатель жюри объявил ожидаемый результат, но тут публика заорал на разные голоса. «Дуэль! Дуэль! Дуэль! У сирот вкуснее! Давай дуэль!» Насколько я поняла, девочкам предстояло еще немного нервотрепки. Две команды должны были на время выполнить одинаковое задание, то есть приготовить любое блюдо из того, что в данный момент есть на столе. К помощи кураторов-наставников прибегать запрещено. Какой кошмар! Что у нас есть? Ложка сметаны? Её добавляли в грибочки. Три половинки помидора, оставшихся после украшения салата. Пучок зелени, пяток яиц, горсточка муки, которой загущали соус. кувшинчик масла для жарки. и тазик шинкованной капусты, которая осталась на столе благодаря небрежности Вирта и подлости одного из представителей комиссии. Не густо. Настроение васила резко подскочило с уровня Плинтуса до небывалых высот. Её враженно разве что зубами не скрипел. Хотел сделать пакость, да подарил шанс на победу. А злополучный тазик уже и он не мог убрать со стола. Это вмиг бы заметили, и объясняясь потом — Наблюдатель от жюри занял свое место, ударил гонг, и конкурс пошел по второму кругу. Тихо и обычно Амелия скомандовала. «Я, Трэйси, Биата, капусту и зелень рубим фарш. Ней, помидоры на альсы Альса, готовь сковородке как для олази. Захира взбивает яйца». Васила довольно улыбалась, в то время как я вообще не улавливала суть происходящего. оставалось лишь с интересом наблюдать и ждать результатов. Закончившая с капустой Ами принялась за хлеб, Сказано же из имеющихся на столе продуктов. Из буханок хлеба она аккуратно удаляла мякиш, оставляя только корочку. Позже стало ясно. Это своеобразная форма для капустных оладий, которые потом удалят. Когда пришло время оладьи перевернуть, Ами скомандовала «Раз, два, хоп!» и над сковородками синхронно взлетели шесть формочек, перевернулись в воздухе и синхронно шлепнулись обратно. вода «Водают кукушата!» раздался в толпе изумленный возглас. «Мы не кукушата, мы соколята», — ответила бойкая Трейси. Я недоуменно возрилась на стоящего рядом Дэвиса. «Ох, леди, вы же столично не знаете. Оберон на старом местном наречии значит сокол», — девочка верно подметила. А меж тем Нэй уже заканчивала сервировку. На большую плоскую тарелку были красиво выложены шесть абсолютно одинаковых, благодаря хлебной корке, оладий. Пложки со сметаной размешаны тертые помидоры-специи, То тут, то там лежали листочки изящной петрушки. Трейси громко ударила ложкой в железную миску. Дуэль завершена. У меня у самой чуть слюнки не потекли по подбородку. Так хотелось это попробовать. Но жюри не предоставила такой возможности. Глядя на мою кислую физиономию, Васила, смеясь, сказала, «Завтра на ужин сделаем для всех. Ами молодец, не забыла. Я давно им про этот рецепт рассказывала». Остальные слова потонули в громкой речевке – «Не смотри, что сирота на тарелке вкуснота», которую скандировали все 20 воспитанников, не участвовавших в конкурсе и собравшихся у нашего подиума к оглашению результатов. С видимым недовольствием председатель присудил нам третье место. Огромный успех для совсем юных новичков, которые у плиты стоят чуть менее полугода. Помимо прибыли от продукции, овора и успеха на конкурсе, этот день принес нам еще ряд дивидендов, Я получила заказ на артефакт-забиватель. Цену заломила такую, что самой неловко стало. Но заказчик, столичный гость, и бровью не повёл. Придётся расстараться за такие-то деньжища. Местный ресторатор готов был покупать у нас готовый майонез, раз уж патентом я торговать не готова. И ещё я теперь знала, что будет нашим символом, нашим тотемом. Детям очень понравилось быть соколятами, и они воодушевлённо горланили. «Сокол заклюёт ворону, слава графу Аберону!» Очень символично. Вороны всегда ассоциируются с темной стороной жизни. Умные и зловещие. Домой возвращались немного пьяные от эйфории. Компания мелких, соскучившись за день в непривычной тишине, встретила нас радостным визгом и победными воплями. Даже Беатрису и Дэвису перепала пара слюнявых поцелуйчиков. «Дежурные по местам!» Властный оклик мастера Гевина остановил нарастающую бессильную со смешильней, которую превратилась в возня с мелкими. «Колин новичок, на тебе остальные мыть руки и заниматься делами, времени до ужина осталось мало!» Вездесущий Амирчик тут же пристроился рядом с колиным, Ведь никак нельзя было допустить, чтобы старому знакомцу Фырку, который вдруг стал новичком, всё неправильно показали. А показать было что? Первым делом ошеломлённого Марка повели в швейную мастерскую — где орешки уже суетились, подбирая положенную одежду. За дальнейшим процессом знакомства я не следила. Хотелось посмотреть, цела ли учетная карточка Марка. Оказалось, цела. Лежала в стопочке с резервниками. Мальчику почти тринадцать лет. Что ж, буду присматриваться. Не проявит ли склонность к чему-то из того, что может предложить поместье наш коллектив. Перед ужином ни Марка, ни Колина, ни Корки я в столовой не обнаружила. что мне показалось странным. Мы все любим эти минуты, когда уходит напряжение хлопотного дня. А сегодня день особенный. Триумф наших девочек. На задний двор меня поманил дедушка Ульх. Быстро нацепив аналог местных галош, я последовала за ним. Дед не зря вытащил меня на холод. По теплице бродил Марк. Колин и Риш дожидались его снаружи, теряя терпение. «Он уже, наверное, час там сидит», сбивчиво пожаловался Корка. «Огурцы потрогает и млеет, петрушку погладит и млеет. Вот клянусь, он помидор поцеловал». Остальные дружно расхохотались в ответ на такое заявление. Скорее всего, Марк был просто увлечён происходящим в теплице. Из-за ускоренного роста овощных культур казалось, что растения словно живые, и это завораживало. Прозвучал первый гонг. «Отправляйтесь ужинать, я сама его приведу». Моего появления в теплице парень даже не заметил. Он с интересом следил за тем... как меняется растение как шевелятся лепестки, появляются цветы и увеличиваются в размерах плоды. Похоже, у нас появился свой ботан. Марк, ты можешь прийти сюда после ужина и помочь дежурным с поливом. Пойдём, на столы уже накрывают. Парень нехотя повиновался, а ведь наверняка проголодался. Столько впечатлений свалилось на него за день. Помимо теплицы, самым удивительным была кровать. Новая, чистая, мягкая. да и на ферме он еще не был. Хотелось бы мне на это посмотреть».